Нью Шлямбург был весь иллюстрирован. Ошибка. Адмирал хотел написать Иллюминирован. На мне были белые брюки клеш, белые туфли со шпорами, крахмально-воротничок, голубой галстук бабочкой, лиловая черкеска с золотыми газырями и эполетами, пурпуровый менчик-накидка подбитые чегровые шкуры и капитанская фуражка с плюмажем. Я шел впереди всех, высокий и стройный. У пристаней стояли пароходы. Уже был второй звонок. Грузчики носили пирожные, тысячи тюбиков со сладкими белилами. военно пассажирские дредноут, бренобор. Был так велик, что по палубе его ходили трамваи и ездили извозчики. От кормы до носа они брали двугривенные, хотя овсы в швамбрании были дешевы. Шесть труп бренобора дымили, как шесть хороших пожаров. Гудокова был в десять тысяч верблюжих сил, а мачты так высоки, что на верхних реях лежали вечные снега. — В машине приготовиться? — скомандовал я. Ля — Пронто машина, — сказал Джек, спутник моряков. — Штей фертик бей дер Нас провожал сам царь. Он влез на бочку и сказал манифест.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 С нами Бог! Трогай с Богом!» Тот все запели швамбранский гимн, сочиненный вице-адмиралом с ударением на первом слоге. «Ура! Ура!» — закричали тут швабраны все. «Ура! Ура!» — и упали. «Туба! Риба! Все!» Но никто совсем не умер. Они все спаслись.